Глава 20 «Привет, Иден», – произнес Роберт буднично, словно не было ничего примечательного в том, что он оказался у нее под дверью без приглашения, в пяти тысячах километрах от Нью-Йорка. Джеймс повернулся к Иден и заговорил так тихо, чтобы Роберт их не услышал. «Всё в порядке? Поверь, я буду очень счастлив от него избавиться. И что он вообще здесь делает?» «Понятия не имею», – прошептала она. «С тех пор, как я приехала сюда, я ему даже не перезванивала. Я так же шокирована, как и ты. И да, я хочу, чтобы он ушел. Прекрасный уикенд с тобой вдвоем – такая редкая удача. К черту Роберта! Он не сможет все испортить». Джеймс повернулся к Роберту, все еще стоявшему на пороге. «Привет. Ты, видимо, Роберт? Я Джеймс, друг Иден». Начал он вежливо. «Да уж, я вижу», – с прохладцей в голосе ответил Роберт и спустился к ним по ступеням. Джеймс сделал пару шагов вперед. Они вели себя как два самца перед брачной схваткой. «Иден сказала, что хочет, чтобы ты ушёл. Сейчас как раз самое подходящее время. Уверен, она будет рада поговорить с тобой в другой раз». Джеймс замолчал. Ему не ответили, и он добавил. «Если ты будешь так любезен...» Фраза повисла в воздухе. «Что ж, не думаю, что могу уйти», – грубо проговорил Роберт. «Иден, ты же моя невеста, и ты ни разу не перезвонила мне за столько месяцев. Что еще мне было делать?» Он выглядел так, словно ему было очень жаль себя. Иден выступила вперед Джеймса. «Я не твоя невеста», – заявила она твердо. Мы разорвали помолвку в ту ночь, когда я застала тебя в постели с другой женщиной. Мы не помолвлены, и я не перезванивала, потому что не хочу с тобой говорить. Мне нечего тебе сказать, так что уходи, пожалуйста. Но, детка, протянул он с Патокой в голосе, нам нужно так много обсудить. Мы не можем расстаться вот так. Я был неправ, но это моя единственная ошибка за столько лет, что мы были вместе. Ну же. «Давай зайдем в дом и поговорим». «Не обсуждается». Она повысила голос, чувствуя, что тверда в своем намерении и настроена решительно. Она оттолкнула его и открыла входную дверь. Джеймс проследовал за ней в дом, и она захлопнула дверь и заперла замок. «Я останусь здесь!» кричал за дверью Роберт. «Я буду здесь ночевать, если придется. Ты не можешь вот так бросить все, что у тебя есть, Иден!» «Прекрати вести себя как ребенок и поговори со мной!» Джеймс обнял Иден, и она положила голову ему на плечо. «Ты дрожишь», — заметил он, усаживая ее на диван. «Просто я в шоке и так злюсь, я в таком гневе, что мне хочется кричать. Он всегда меня обижал, и как он смеет теперь вот так врываться в мою жизнь? Думаю, он просто хочет поговорить с тобой». «Хотя я не хочу, чтобы ты с ним говорила прямо сейчас. Но ты ведь ему с тех пор не перезванивала». Он смотрел на нее с сочувствием, но у него были вопросы. «Нет, не перезванивала. Я просто никогда не знала, что сказать. И, если честно, мне нечего сказать в принципе. Между нами все кончено и точка». Джеймс ласково погладил ее по спине, утешая, как перепуганного песика, на смотровом столе, и Иден внезапно почувствовала раздражение. «Думаешь, мне надо с ним поговорить?» И тут они услышали новый вопль за дверью. «Иден, я никуда отсюда не уйду! Ты не можешь не поговорить со мной!» «Видишь ли, мы не можем спокойно провести вместе время, когда твой бывший жених стоит в саду перед дверью и вопит на всю округу», вздохнул Джеймс. «Я пойду в паб». Выпью кружку пива, а ты с ним поговори. В каком-то смысле ты должна это сделать. Вам многое нужно обсудить. У вас есть чувство, которое нужно прояснить. Ты собиралась за него замуж. Может, ты избегала его, поскольку все это тебя смущало и эмоции зашкаливали. А я дорожу тобой, но хочу быть рядом лишь тогда, когда твое сердце будет свободно. Я...» Он замолчал на секунду, глядя вдаль. Правда в том, что я не могу снова пережить боль. Не сейчас. Знаю, скорее всего, ты вернешься в Нью-Йорк через пару месяцев. Но если ты собираешься вернуться и к своему жениху тоже, то это совсем другое дело. Если собираешься, мне нужно знать об этом сейчас. А если нет, то и слава богу. Но я думаю, ты должна сама решить для себя этот вопрос. В смысле... не зная, что я говорю, но что ты делаешь, Иден? На кону стоят сердца близких людей». Он с болью посмотрел на нее. Впервые Иден почувствовала себя виноватой. Он же вдовец. Его жена умерла. Он открыл ей сердце и допустил их физическую близость. А она? Понимала ли она, что делает? Может, Джеймс прав? Неужели она избегала Роберта потому, что боялась обнаружить, что у нее до сих пор есть к нему чувства. Почему она даже не могла ответить на его звонок? Прежде чем она успела ответить, Джеймс наклонился к ней и нежно поцеловал. «Вернусь через час. Или позвони мне, если мне нужно будет прийти пораньше. Я возьму телефон. Надеюсь, вам удастся что-то прояснить, Иден. Очень надеюсь». Он вышел. и закрыл за собой дверь. Идан села на диван и разрыдалась от разочарования и обиды. Она так ждала этого вечера, чтобы провести его с Джеймсом, а все закончилось тем, что этот дурак Роберт вывел ее из себя. А затем она заплакала от смятения и страха. Миссис Уэлш умерла, Роберт приехал, Джеймс от нее отдалился, скоро ей придется вернуться в Нью-Йорк, и она не приняла ни одного решения. Да внезапно вся эта простая жизнь, которую она жила в последние месяцы, начала разваливаться на части. «В этом ты вся!» – начала критиковать она себя. «Твоя жизнь – вечный бардак! Ты что, думала, если сбежишь, то все изменится? Ты и здесь успела все испортить. Отличная работа!» Теперь она плакала от жалости к себе. Она услышала стук в дверь, вытерла слезы и впустила Роберта. Он сделал шаг ей навстречу, словно пытался ее поцеловать. Но Иден с отвращением отступила. «Что тебе надо?» «Иден, боже мой, я уже не надеялся поговорить с тобой. Все мои звонки, электронные письма, ты ни на что не ответила. Я не знал, что еще сделать, кроме как приехать». Он присел на диван и громко вздохнул. И впервые с тех пор... Как она застала его в постели с другой, она вспомнила, что когда-то она его любила. В чертах его усталого лица она видела Роберта, которого целовала, с которым вместе смеялась. Она растерялась. «Прости, может, мне следовало тебе перезвонить? Наверное, я этого не делала, потому что не хотела совсем растеряться. Я видела то, что видела, и это все, что мне нужно было знать. Так что я ушла, и я не хотела испытывать боль от того, что снова копаюсь в прошлом. Она стояла у окна, глядя в ночь и думая о Джеймсе, который уже был в пабе. Она хотела быть с ним сейчас там. — Я все еще люблю тебя, — признался Роберт. Иден повернулась к нему, и минутное чувство сострадания улетучилось. — Девчонка тебя бросила? Роберт был крайне удивлен ее вопросом. «Ты не любил меня, Роберт. Наверное, только теперь я это поняла. Но мы с тобой не любили друг друга. Мы были вместе лишь потому, что наши отношения длились много лет. Тебе нужна была жена, чтобы нарисовать идеальную картинку банкира с семьей. Я нужна была тебе как атрибут. А ты нужен был мне, потому что я была одинока. Но, очевидно, ты нашел кого-то моложе с модельной внешностью. Я уверена, что ты приехал потому, что она тебя бросила. Роберт поднял на нее глаза, и по глуповатому выражению его лица она поняла, что права. Что за мерзавец? Она меня не бросала. Переехала в Лос-Анджелес. И прости меня, Иден, я ее не любил. Не знаю, о чем я тогда думал. Иден ненавидела себя за то, что испытывает сострадание к тому, чья жизнь превратилась в хаос. Когда Роберт был в пяти тысячах километров от нее, ей было легче. Он словно застыл в ее памяти в тот момент, когда она вошла в ту ночь в его спальню и увидела его с девкой из его офиса. «Я не знаю, что сказать, Роберт. Теперь здесь вся моя жизнь. И она очень непростая, если честно». сказала она, подумав о своей матери, которая переехала в Бартонхит, о Томми и, конечно, о Джеймсе. Но когда она смотрела на такие знакомые черты лица Роберта, плотина, которую она возводила, отгораживаясь от прошлого, разрушилась. Ее прежняя жизнь хлынула потоком, ей стало страшно, она растерялась, испугалась и ощутила неуверенность в себе впервые за долгое время. Она подумала о стабильности, которая была в Нью-Йорке, о нескольких друзьях, по которым скучала, о завидной должности. А здесь? Отношения с Джеймсом? Но кто знает, к чему они приведут? Ее мать счастлива в браке, и дочери не обязательно быть с ней рядом. Она явно не стала целителем. Она убила миссис Уэлш ради всего святого. Что она здесь делает? «Притворяется, что именно здесь ей и место?» Она помотала головой, стараясь избавиться от печальных мыслей. «Вот почему я тебе не звонила!» — закричала она. «Вот почему я не хочу тебя видеть! Из-за тебя я совсем запуталась! Просто уйди, Роберт! Я хочу, чтобы ты ушел!» — произнесла она, подчеркнув последнее слово. «И это все?» «После всего, что у нас было, ты говоришь, что начала новую жизнь и просишь меня уйти?» Ему не было больно, он просто обиделся. «Да, все правильно. Я застала тебя с другой женщиной. Так что, пожалуйста, не веди себя так, словно пострадавшая сторона – это ты. Правда в том, что мы расстались потому, что не любим друг друга. По крайней мере, я не люблю тебя по-настоящему и, уверяю, судя по твоему поведению, это взаимно». Но как бы там ни было, мне все равно, все кончено, так что, пожалуйста, уходи», – попросила она. Он встал, пошел к выходу и открыл дверь, но остановился рядом с Иден. «Я думаю, ты не права. Если ты станешь моей женой, у тебя будет все. Красивая жизнь, столько денег, сколько тебе нужно, карьера в Нью-Йорке. Сейчас я уйду, поеду домой. Приезжай меня навестить». «Твоя жизнь там, та, о которой ты мечтала, а это все фантазии, это не ты!» Он быстро наклонился и поцеловал ее. Иден не успела отреагировать. Он вышел в ночь. Иден закрыла дверь, прислонилась к ней спиной и тяжело вздохнула. От страха и смятения у нее сводило живот. Что она делала в Бартонхит? Она чувствовала себя... как Золушка, когда часы пробили полночь. Пуф, иллюзия развеялась, карета превратилась в тыкву. Ее жизнь здесь тоже скоро исчезнет. Немного погодя, пришел Джеймс. Она села на диван, спрятав лицо в ладони. «Иден, ты в порядке? Я видел Роберта в окно паба. Он шел по улице, так что я вернулся к тебе». Джеймс увидел, что она плачет, и поспешил сесть рядом. «Что он сделал? Я его убью!» «Ничего, Джеймс, он ничего не сделал, просто...» «Я бы хотела, чтобы он никогда не приезжал сюда!» — выпалила она со злостью. «Почему он не может оставить меня в покое? Я так растерялась! Я злюсь, потому что он пришел и разрушил мои иллюзии!» «Теперь все распадается на части, и то, что я здесь, и миссис Уэлш. Она замолчала. «И что...» то в голосе Джеймса послышалось и желание оправдаться, и тревога. «А я? Я был частью твоей иллюзии?» «Да», — ответила она, не подумав. «В смысле нет, не ты. Не знаю, я все разрушаю. Всегда так было. Я не смогла спасти миссис Уэлш. Каким целителем я собиралась стать? Ведь я ее убила. Я сама не понимаю, что делаю. Да ради всего святого, у меня приемный ребенок. Что мне с ним, черт возьми, делать? А мы с тобой? Я не знаю, что будет с нами. А что на самом деле у меня здесь есть, если моя жизнь бардак? Иден мягко промолвил Джеймс. Я люблю тебя. Он взял ее за подбородок и заглянул ей в глаза. Иден помедлила, но потом выдавила. Я... Я думаю... Прости, Джеймс. Я не знаю, что мне теперь делать. Мне страшно. Я не хочу испытывать боль, и я запуталась. Иден снова заплакала. Джеймс молча поднялся с дивана. Его лицо выражало боль, разочарование и даже злость. Он наклонился, поцеловал ее в лоб и, не сказав ни слова, вышел из коттеджа и пошел домой. Джеймс шел по тихим темным улицам, и на него нахлынули печаль, злость и горе. Он дошел до дома, остановился у входа. Никого, темно, грустно. Он вошел в дом и закрыл за собой дверь, постоял в прихожей. Затем он медленно прошел по коридору в гостиную, включил свет и плюхнулся в любимое кресло. Рядом на столике стояло фото Беатрис и Джейн. Джейн смеется, волосы развивает ветер, Она держит на руках новорожденную Беа, которой на фото несколько месяцев. Джеймс помнил каждое мгновение того дня. Было теплое лето, и они пошли прогуляться с дочерью, которая стала новым членом их семьи и которую они безумно любили. Это было за несколько недель до того, как Джейн пошла к врачу, и тот поставил ей страшный диагноз. Это был последний раз, когда они были так счастливы до недавних пор конечно у них с биатрис были бесчисленные радостные мгновения но в его сердце сердце и теле мужчины таилась тоска которую смогло развеять лишь счастье последних нескольких месяцев сначала намек на радость потом дрожь от сладкого чувства затем и сама радость которую он, казалось, когда-то потерял навсегда Он смотрел на фото Джейн, на ее смеющиеся глаза и улыбался, а потом вдруг почувствовал, что по щеке покатилась слеза. Он не мог вынести мысль, что потеряет любовь во второй раз. Он думал, что его сердце не выдержит. Отчасти он злился, хотя не знал, на кого именно. По большей части на себя за то, что связался с женщиной, чья жизнь была в полном беспорядке, и немного наидан, за то, что для нее Англия была игрой, словно все они здесь были героями телешоу, а не реальными людьми. А теперь она, вероятно, вернется к своей настоящей жизни. Он подождет. Он будет молиться, чтобы Идан совсем разобралась и вернулась к нему. И его жизнь тогда снова наполнится смыслом. Но он не может ждать вечно. Он понимал, что ему придется снова закрыть свое сердце Склеить разбитые его части, как склеивают разорванный листок бумаги. И снова спрятать его от посторонних глаз. Просто для того, чтобы он мог делать то, что должен. Быть с Беатрис, работать ветеринаром. Просто для того, чтобы выжить. Ночью пошел дождь, разбушевался ветер, и у Иден в душе бушевала такая же буря. Она сдерживала свои чувства к Роберту. Не думала о Нью-Йорке и, наконец, старалась не вспоминать о смерти миссис Уэлш. Но теперь все нахлынуло на нее разом. Прямо в ночи, волна за волной, они сбивали ее с ног. Растерянность, злость, печаль, и во всем она винила себя. Томми проводил счастливый уикенд в Лондоне и не знал о том хаосе, который завладел коттеджем. Иден нужно было выбраться из дома, побыть в движении. Под дождем и ветром она подошла к машине и поехала к лесу, к развалинам, к церкви. Она припарковалась на обочине дороги, вышла из машины и, пригнувшись, пошла вперед сквозь завывающие порывы ветра. Сейчас ей это нравилось, сила и злость стихии, которые отражали ее собственные эмоции, и она прорывалась сквозь них и шла по направлению к поляне. Когда она добралась, зашла внутрь разрушенного храма и упала на колени. Она выплакала все слезы, которые сдерживала несколько месяцев. Слезы, которых она избегала, заменив их работой, новой влюбленностью и переменами в жизни. И она перестала плакать. Она стояла на коленях под дождем и прислушивалась, отчаявшись получить знания. отчаявшись услышать божественную мудрость, которая поможет ей во всем разобраться. Ничего, только тьма вокруг и ветер. Совершенно расстроившись, Идан подняла глаза к небу и закричала «Где ты? Что мне делать?» Все так же тихо, никаких признаков потусторонних сил, и она чувствовала себя еще более одинокой, чем когда-либо, понимая, что теперь даже мир духов покинул ее. Миссис Уэлш закричала она сквозь слезы: "Вы меня слышите? Простите меня, простите, что не смогла вам помочь, миссис Уэлш, что я делаю?" И по ее лицу хлестали дождь и ветер. Ответа не последовало: ни покалывания в ладонях, ни звуков, ни видений, ни голосов. Но вдруг в ней начало зарождаться знание. Она не понимала, было оно потусторонним, просто игрой ее воображения или ощущениями в теле. Но оно сказало ей то, чего она слышать не хотела. Некоторые ответы могут прийти только изнутри, ответы на некоторые вопросы ты можешь найти лишь в одиночестве. Она поняла, что неважно, ответили ей духи или она сама. Она знала, что это правда. Видения так и не пришли, никаких голосов больше не прозвучало. К ней не пришла мудрость, которая помогла бы ей все решить. Через несколько часов, замерзшая вся в грязи, она вернулась к машине и поехала домой.